Глава третья. Прием во дворце. В дверь осторожно постучали. Спустя мгновение она слегка приоткрылась, и в гостиничный номер вошел мужчина лет сорока в дорогой, расшитой золотом ливрея. На голове у него был неплохо сделанный парик и высокая изящная шляпа. Тосконец огляделся по сторонам и негромко произнес. «Господа, где вы?» Из спальни в нижнем белье выбежал Тина. Помятое лицо японца свидетельствовало о том, что друзья бурно отметили свой приезд в Мэндон. Обед получился на славу. «Вас ждет герцог», — удивленно и испуганно сказал унемеец. «Отлично», — тотчас отреагировал самурай. «Через десять минут мы будем готовы». «Это нереально», — вырвалось у мужчины. Ведь туалет не может составлять меньше получаса. Завивка, грим, одежда. Чепуха, рассмеялся Аята. Выдержав паузу, японец громко завопил. Подъем, мы чуть не проспали встречу с главой государства. Только теперь с постели соскочили остальные воины. Впрочем, Тина оказался абсолютно прав. Холодный душ быстро привел путников в чувство." Им не впервой собираться в условиях лимита времени. Спустя 10 минут друзья уже предстали перед тосконцем. За прошедшее с момента приезда в Мэндон часы, внешний вид наемников сильно изменился. Они подстриглись, побрились, до блеска начистили ботинки, привели в порядок форму. О клинках и говорить не надо. Оружие у воинов никогда не ржавело. Брать с собой автоматы путешественники не решились. Их предусмотрительность будет неправильно истолкована. Изумленный тосконец то и дело поглядывал на часы. Наконец мужчина понял, что менять одежду чужаки не намерены, и громко проговорил. «Я распорядитель Стив Браун. В мою обязанность входит представление гостей его высочеству герцогу Альберту. Не могу не сказать». Ваша полевая форма не внушает большого уважения. Столичные дворяне привыкли оценивать людей по роскоши платьев и камзолов. Дорогие костюмы и мундиры, золоченые аксельбанты, перстни и кольца. Вот что производит впечатление. «Признаться честно, нас это мало беспокоит», — вымолвил Олесь. «Мы представляем здесь сильное и гордое государство. Возможно, дипломаты оденутся иначе». Но воинам такие излишества ни к чему. Солдат предпочитает богатству хороший меч. В ответ Тосконец лишь пожал плечами. Его задача сопровождать гостей, а не давать им ценные советы. Кроме того, они чужаки и не являются подданными герцога Менского. Друзья вышли из гостиницы, обогнули ее с востока и очутились в великолепном саду. Аккуратно подстриженные деревья, ухоженные газоны, десятки разнообразных фонтанов. Чудесный, удивительный мир, в котором человек мгновенно терял чувство реальности. Вдоль дорожек стояли невысокие металлические столбики с зажженными факелами. Подобное освещение создавало некую иллюзию таинственности. Темный фон, косматые ветви, сверкающие цветными огнями мозаичные бордюры. В чем в чем, а в красоте у немецы знали толк. Пройдя около 100 метров, путешественники остановились перед дворцом герцога. Судя по его внешнему виду, 200 лет назад он был роскошным пансионатом курортного города. Четыре этажа с огромными окнами, шпили на крыше и широкая, украшенная скульптурными группами лестница. О них надо сказать особо. Их автор, явно пытался поведать всю историю материка. На первых ступенях находились воины в тяжелых, варварских доспехах, шлемы с забралами, мечи, щиты, копья. Часть бойцов повержена и лежит на земле, часть стоит с гордо вскинутой головой, поднимая к небу свой родословный стяг. Скорее всего, композиция символизировала постоянные вооруженные конфликты между кланами, И победу одного рода над другим. Чуть выше располагались совершенно иные фигуры. Танцовщица, застывшая в изящном пируэте, музыкант, самозабвенно играющий на каком-то струнном инструменте, и художник, с кистью в руках, размышляющий у мольберта. Видимо, это время на униме являлось эпохой расцвета искусств. Далее скульптор рассказывал о чудовищной и кровавой войне. Возле орудий замерли артиллеристы. Кто-то подносит снаряд, кто-то перевязывает товарищу рану, и лишь командир расчета внимательно наблюдает в бинокль за полем боя. Завершали грандиозное творение пилоты в комбинезонах и гермошлемах. Их взгляды устремлены ввысь к звездам. На Тосконе начиналась космическая эра. По-моему... Здесь явно не хватает еще одной ступени. С горькой иронией заметил самурай. Огромный ядерный взрыв и люди, сгорающие в его пламени. Для большего эффекта можно добавить развалины древних городов. «А вы циник», — откликнулся Браун. «Я реалист», — возразил Тина. «Надо откровенно признать, могущественная цивилизация рухнула, и мы лишь ее жалкие обломки». Возле массивных деревянных дверей застыли часовые с обнаженными клинками. Судя по золотистой форме, они принадлежали к дворцовой охране. Толку от такого вооружения немного, и солдаты выполняли лишь церемониальные функции. Подготовка у немецов не вызывала никаких нареканий. Великолепная осанка, прямой бесстрастный взгляд и ни малейшего движения. Воины словно являлись продолжением скульптурной композиции. «Ждите у входа. Я объявлю о вашем прибытии», — вымолвил распорядитель. Мужчина скрылся за дверью и вернулся только минут через десять. Щеки Стива горели от возбуждения. С легкой дрожью в голосе тосконец произнес. «Все уже в нетерпении? Вас заждались. Когда войдете, не останавливайтесь и идите прямо к трону». Ближе пяти метров не подходите. Особых знаков почтения в герцогстве нет, так что глубокого поклона будет вполне достаточно. Двери широко раскрылись, и Браун с важным видом прошествовал в зал. Спустя мгновение унимец громко выкрикнул: Чужестранцы из Энджела. Путешественники дружно двинулись вперед. От былой уверенности не осталось и следа, явно чувствовалось их волнение. Ноги слегка тряслись в коленях, и на то были веские основания. Подобного великолепия наемники увидеть не ожидали. Огромный зал, хрустальные люстры, мраморные колонны и ослепительное море света. В помещении горели тысячи свечей, превративших темную ночь в яркий день. Сотни людей отступили к стенам, образовав в центре широкий проход. Голова кружилась от расшитых камзолов золотистых погон и аксельбантов, блеска драгоценностей. Во дворце воцарилась удивительная тишина. Тасконцы с нескрываемым любопытством рассматривали чужаков. Слух о поражении Сантора на дуэли уже облетел столицу. Это еще больше заинтриговало столичную знать. В самом конце зала на высоком подиуме восседал герцог Менский. Его одежда состояла из ярко-зеленого фрака с серебристыми нашивками, высоких до колен сапог и широкополой шляпы с белыми перьями. В правой руке Альберт держал длинный золотой жезл. Видимо, данный предмет являлся атрибутом высшей власти в государстве. Несколько секунд воины и правитель молча изучали друг друга. Надо признать, правитель не производил благожелательного впечатления. Ему было около сорока, но судя по наложенному гриму и косметике, он до сих пор пытался молодиться. Чуть выступающий подбородок указывал на упрямство, а маленькие, постоянно бегающие глаза на склонность к подлости и измене. Колючий и злой взгляд Альберта пронизывал путешественников насквозь. Глупцом герцог явно не был. «Рад приветствовать вас в моем государстве» первым заговорил правитель. Великая война разделила у Ниму на множество независимых территорий. Это не так плохо, как может показаться поначалу. Однако один недостаток очевиден. Мы очень мало знаем о северных землях. Дикий, неизведанный край. Но и южные страны для нас большая загадка. Никто из моих приближенных не слышал об Энжеле. Начиналась очередная проверка. Чтобы доказать силу своего народа, наемникам придется раскрыть ряд тайн, чего, впрочем, Альберт и добивался. «Прежде чем ответить на возникшие вопросы», — вымолвил Храбров, — «я от имени своих друзей хочу поблагодарить за столь радушный прием. Мы, обычные путешественники, попавшие в шторм и чудом уцелевшие во время разбушевавшейся стихии, хозяева не всегда проявляют подобное гостеприимство». Но особенно нас поразило великолепие дворца. Мои сограждане даже представить себе не могут, что такая роскошь еще сохранилась. Лесть — великое оружие. Взгляд герцога сразу потеплел. Он изменил позу и сел более расслабленно. В его позе появилась снисходительность. Среди придворных послышался легкий шепот. Между тем Альберт небрежно махнул рукой и громко вымолвил. «Мы действительно сильное и богатое государство. Без ложной скромности хочу сказать, что именно я диктую политику во всем центральном регионе Унимы. Вам ведь такое не под силу?» «О да», — согласился Русич. «Энджел и государством-то назвать трудно. Несколько крупных поселков вдоль Мессини. Однако судьба к нам благосклонна. Плодородные земли почти не пострадали от радиоактивных осадков, а в наследство жители страны получили богатые армейские склады, тысячи комплекты новенькой формы, запасы продовольствия и, главное, огнестрельное оружие. Немногочисленная армия Энджела без труда отражала набеги врагов. Сейчас мы окончательно отбили охоту соседям соваться на нашу территорию. Было заметно, как правитель нервно заерзал на троне. В его глазах вспыхнул алчный огонь. Без сомнения, герцог одержим жаждой власти. Альберт уже рисовал в мозгу блестящие перспективы нового союза. Получив автоматы и карабины, войска Мэндона без труда захватят весь материк. О таком величии можно только мечтать. Упускать свой шанс правитель не собирался. «А если будет подписан мирный договор, глава Энджела продаст союзникам часть вооружения?» С волнением в голосе уточнил герцог. «Ведь у вас оно просто ржавеет, а мы поможем друзьям продовольствием и деньгами». «Трудный вопрос», – пожал плечами Олесь. «Группа не имеет полномочий вести подобные беседы, тем более давать какие-либо обещания, хотя страна действительно нуждается в продуктах питания». Это не секрет. Население государства постоянно растет, а пахотных земель катастрофически не хватает. Интерес к путешественникам со стороны Альберта сразу угас. Тосконец получил всю необходимую информацию. Об остальном пусть думают министры. Правитель повернулся к Брауну и небрежно сказал. «Стив, позаботься, чтобы гости хорошо отдохнули. Представь их обществу и особенно дамам». Столь смелые и красивые мужчины не должны сегодня скучать. Они находятся на балу у герцога Менского. Воины вежливо поклонились правителю и двинулись вслед за распорядителем. В тот же миг толпа у немецов соединилась, и проход перестал существовать. Придворные, не стесняясь, принялись обсуждать диалог Альберта с чужаками. До наемников то и дело доносились некоторые обрывки фраз. На женщин иностранцы впечатления не произвели. Отсутствовал привычный для их взглядов лоск. Многие не скрывали своего отвращения по отношению к Карсу. Мутант во дворце – неслыханная дерзость. Хотя, в качестве экзотики и развлечения данный факт кое-кого заинтересовал. Мужчины высказывались гораздо осторожнее. Они прекрасно знали, что такое огнестрельное оружие в руках хорошо подготовленных солдат. Несчастный случай с маркизом Сантора лишь подтверждал это правило. За неказистой внешностью наверняка скрываются расчетливый ум, стальные мышцы и смелое сердце. Неожиданно все разговоры стихли. Внимание присутствующих вновь было приковано к трону, перед которым появился седовласый тосконец в золотистой ливреи. Чопорный старец являлся главным распорядителем торжества. Выдержав паузу, унимеец торжественно выкрикнул. «Герцогиня Менская и принцесса Николь!» Медленно и грациозно в зал вошли две женщины. Одной на вид около 35, второй не больше 18. О дамах следует рассказать поподробнее. Жена правителя страны оказалась тихой и скромной женщиной. Она никогда не отличалась красотой и свой недостаток старалась компенсировать милосердием и душевной теплотой. Простолюдины ее буквально боготворили. Тосконка не раз покидала стены дворца и раздавала на улице бедным детям деньги. Ее муж и высокородные дворяне воспринимали это как чудачество и слабоумие. К бедняжке никто никогда серьезно не относился. Сейчас... Герцогиня была одета в роскошное голубое платье с глубоким декольте, на шее сверкало колье из драгоценных камней. Она скромно улыбнулась гостям и села в кресле справа от трона владыки. Девушка, расположившаяся слева от Альберта, являлась прямой противоположностью герцогини, с ее юной красотой не могла сравниться ни одна придворная дама, несмотря на то, что у почти не пользовалась косметикой. Правильные черты лица, маленький прямой нос, чуть припухлые губы и нежный румянец на щеках, густые черные волосы украшала изящная серебряная диодема. Узкое розовое платье подчеркивало безукоризненность фигуры, а корсет едва сдерживал молодую упругую грудь. В отличие от большинства гостей, Принцесса не носила дорогих золотых украшений. Впрочем, они ей и не требовались. На балу не было бриллианта ярче, чем Николь. Судя по манерам, покладистостью характера девушка не отличалась. Гордый, надменный снисходительный взгляд устремлен куда-то вдаль. Складывалось впечатление, будто тосконка не замечает присутствующих в зале людей. «У принцессы, наверное, немало женихов» осторожно заметил Ята. «Не совсем так», — очень тихо ответил Браун. «Перед вами единственная дочь покойного герцога Эдварда, очень умная и своенравная особа. Ее образованию позавидует любой мужчина. Согласно местным законам, она имеет право выйти замуж только за дворянина, как минимум в десятом поколении. Подобных фамилий в Мендоне не так уж много». Порой для брака хватает и одного случайного красавца, иронично улыбнулся самурай. Возможно, согласился унемеец, но Николь редкое исключение. О ее презрительных отказах постоянно говорит весь двор. Сейчас в герцогстве уже никто не пытается добиться руки высокомерной принцессы, никому не хочется быть посмешищем. Вошедших в зал дам Тосконцы приветствовали уважительными поклонами и реверансами. Стоило герцогине и принцессе сесть, как тотчас заиграла музыка. Описывать ее бессмысленно. Очень оригинальный стиль с периодически меняющимся темпом и длинными проигрышами отдельных инструментов. Таким образом, слушатели могли по достоинству оценить мастерство исполнителей. Между тем, гости направились к столам, стоящим вдоль стен. Слуги в парадных ливреях разливали вино и подавали изысканные закуски. Нельзя сказать, что во дворце процветало чревоугодие и пьянство, однако каждый дворянин считал своим долгом пригубить бокал в доме хозяина торжества. В результате, к концу бала некоторые мужчины и женщины с трудом передвигали ноги. Впрочем, это давало новую пищу к сплетням и веселило скучающую знать. Примерно через полчаса заиграла совершенно иная музыка, более медленная и мелодичная. Путешественники сразу заметили одну интересную особенность. Партнеров приглашали на танец не только кавалеры, но и дамы. Данный факт никого не шокировал и считался вполне нормальным. Женщины вели себя достаточно раскованно и двигались легко и непринужденно. И хотя у немийцы не придерживались в танце строгих правил, друг друга они касались лишь кончиками пальцев. Более тесное сближение считалось неприличным. Один неверный шаг мог привести к дуэли с мужем, отцом или братом оскорбленной тосконки. Изящные пируэты с партнершей превращались в весьма рискованное развлечение. Однако повес забияк это лишь забавляло. Ведь вступать в поединок с профессионалом решались далеко немногие, и тогда мерзавец начинал откровенно издеваться над родственниками женщины. Распорядитель очень осторожно и деликатно разъяснял чужеземцам нюансы придворной жизни. Стива специально приставили к путешественникам, чтобы по незнанию они не наделали глупостей. Осознав опасность танцев, воины посчитали угощение наименьшим злом и приступили к поглощению разнообразных блюд. Надо отметить, готовили местные повара великолепно. Изысканные закуски удовлетворяли самым требовательным запросам гурманов. Столь же превосходным оказалось и вино, обладавшее терпким сладковатым привкусом. Наемники негромко делились впечатлениями и не обращали внимания на происходящее вокруг события. Друзья даже не заметили, как по залу прокатилась волна изумленного шепота. Лишь когда Браун толкнул храброго в локоть, Русич обернулся. От неожиданности землянин невольно отступил назад. Перед ним с очаровательной улыбкой на устах стояла принцесса. В ее взгляде совершенно не чувствовалось враждебности. — Надеюсь, вы не откажете мне в танце? — нежным голосом спросила девушка. — Конечно, нет поспешно вымолвил Олесь. «Но, во-первых, я абсолютно не умею так двигаться, а во-вторых, мой внешний вид наверняка вас компрометирует». «Весьма возможно, именно этого я и добиваюсь», усмехнулась Николь. «Пусть разукрашенные придворные болваны видят, что одежда не главное. Вы мне определенно нравитесь». «Если я правильно понял, речь идет о довольно рискованной игре», которую затевает очаровательная принцесса», взволнованно произнес Храбров. «Хотите нанести оскорбление мэнской знати и в качестве оружия избрали меня? Вас это пугает?» С презрением в голосе сказала унемийка. «Ничуть», отрицательно покачал головой Русич. «Наоборот, вы меня заинтриговали. Почему именно я? Откуда у столь юной дамы подобная ненависть к соотечественникам?» «О деталях лучше поговорим во время танца», — заметила девушка и взяла воина за руку. Они вышли в центр зала и в такт музыки начали движение. Кое-что Ольис подглядел у гостей, кое-что получалось само собой, но вела его без сомнения Николь. Со стороны это, наверное, смотрелось достаточно комично, но никто из дворян даже не улыбался. Большинство пар замерло, с нескрываемым любопытством ожидая развязки. От удивления герцог едва не выронил жезл. Ладони тосконских дуэлянтов тотчас легли на рукояти мечей. «Похоже, я нажил себе немало врагов», — с горькой иронией вымолвил землянин. «Не сомневаюсь в этом», — более серьезным тоном произнесла принцесса. «Прошу прощения, что втянула вас в столь серьезные неприятности, Слух о поединке с маркизом Сантора быстро разнесся по столице. Я решила не упускать такой благоприятный шанс. Кто-то ведь должен наказать обнаглевших самовлюбленных выскочек. При дворе отца были совсем другие люди, хотя негодяев тоже хватало. Восхитительно!» Саркастически рассмеялся Храбров. «Женщины просто удивительные создания. Сначала они сделают пакость» а затем найдут для нее безупречное обоснование. И попробуй потом отказать. Значит, вы меня прощаете? Лукаво поинтересовалась тосконка. Конечно, кивнул головой Русич. Однако в следующий раз заранее поставьте меня в известность о ваших планах. Не люблю быть слепым орудием в чужих руках.